Глава четвёртая, Надя. Нечего рассказывать, мёмлю я и отвожу взгляд. Надя, вздыхает Майкл, говори как есть. Если боишься, что я посмеюсь или буду осуждать, то не волнуйся. Я умею быть тактичным, когда это реально нужно. Поднимаю на него взгляд и долго рассматриваю мужественное и серьёзное лицо парня. Он невозмутимо всматривается в моё лицо, следит за моими эмоциями, Я неравноблизываю губы и обвожу пальцем края чашки. Это сознание, что я вот прямо сейчас готова признаться практически первому встречному своей маленькой тайне, заставляет мое сердце колотиться от страха. Надошки тут же потеют, и все слова из головы вылетают. Кровь бьет по вискам. Я слышу свой собственный пульс. Он заглушает все окружающие звуки. Я упрямая, одновременно робкая, наивная, при этом перфекционистка. Несочетая качества, они же делают меня сложной в общении и отношениях. Да, со мной сложно, но... Но почему бы не попробовать? Прочищаю горло и произношу очень тихо. В общем, мне кое-кто нравится, я бы хотела, чтобы он обратил на меня внимание. Шумно выдыхая, я сказала. У этого кое-кого имя есть, интересуется Майкл. Инстинктивно жду насмешки, но он предельно серьёзен на меня немного отпускает. Трушею киваю. «Он тоже на четвертом мы в твоей группе», — произношу чуть увереннее, но всё же голос мой похож на писк перепуганного зверька. «Это... это... а...» Нужно только ими сказать, у меня словно язык узлом завязывается. Нэра раздвигает брови, потом его взгляд буквально впивается в мои глаза — Он с некой брезгливостью в голосе спрашивает. «Надя, это Горячев?» «Да, выдыхаю чуть надломленно. Алекс Горячев». «Охренеть!» — выдыхает он с усмешкой. Передергиваю плечами и вся словно сжимаюсь. И становится вдруг неуютно и дискомфортно рядом с Майклом. и хочется этот разговор отмотать назад и вообще сбежать из кафе. «Зря, зря ему сказала». Майкл некоторое время молчит, но смотрит на меня еще более пристально, не сводит взгляда. Кажется, будто не верит, что я набралась храбрости и положила глаз на звезду универа Алекса Горячего. Снова облизываю губы и произношу, глядя при этом на свою кружку с остывшим капучино. Я понимаю, что этот парень крут во всем, и... да он придурок, обрывает меня Майкл. У него есть девушка. Последние слова звучат с ехицей. Ты ведь сама недавно говорила, что не станешь вешаться на парня, который уже в отношениях. Поджимаю губы и тихо говорю. Все, проехали. Забудь, что я сказала. О помощи тебе не переживай. Я поговорю о тебе и с учебой, если надо. Обязательно помогу. Об Алексе забудь, пожалуйста. Надя, я разве сказал тебе нет? Сжимает он широкими плечами и вдруг накрывает мою руку своей большой ладонью, чуть сжимает мои пальцы и добавляет. Горячий бабник, каких поискать. Его девушка — фикция. Они просто тусят вместе, так сказать, а на его прикрытие, чтобы девчонки на него пачками не вешались. Но если честно, то он тупица. Я густо краснею. «Ты слишком хороша для него», — говорит он серьезно. «Он отличник», — произношу резко и вырываю свои пальцы из его руки. У него своя рок-группа. Майкл смеется и трясет головой. Переспорить девушку себе дороже, влюбленную девушку смерти подобно. Ладно, Надя, я помогу тебе. Раз горячо впленил твое сердце, то будет твоим. Слово даю, но с условием. Ерзуя на стуле, осторожно спрашиваю. С каким еще условием? Он откидывается на стуле, лукавым взглядом скользит, по мне с коварной улыбкой, говорит. Будешь следовать всем моим советам. Всем, Надя, ясно? Задумчиво барабаню по столешнице, взвешиваю все «за» и «против». Мало советы он начнет мне давать, вдруг что-то противозаконное. Но «за» все же перевешивать я киваю, уверенно отвечая. Хорошо, я согласна. Но с условием, что твои советы не будут ломать меня, и против закона я не пойду, ясно? Есть границы, которые я никогда не переступлю, договорились? Он выгибает бровь и склоняет голову на бок, сверкает белозубой улыбкой и спрашивает. У тебя слишком много принципов и правил, так, Надя? Разве это плохо, дергаю одним плечом? Зато у меня все четко и по плану. Так проще жить. Жизнь — это не план, Надя, это постоянное падение. И весь секрет в том, что падать нужно уметь, иначе будет очень больно. Вот ты точно не умеешь падать. Я равнофырку и тихо произношу. А ты типа научишь. Он шире улыбается и говорит с веселыми нотками в голосе. Да. Научу. Майкл. Находиться в подвешенном состоянии полной отстои. Все, что я сейчас делаю, это занимаюсь такой невъебической хренью, что иной раз самому становится тошно. Прожигаю свою жизнь и молодость, чтобы защитить семью. Моя семья — это сестра, моя Микаэла. Меня тревожит гребанная ситуация, в которую Мика попала. Чтобы вытащить ее из ада, завуалированного под рай, Придется некоторое время играть по правилам отчима. Что ж, иногда нужно проиграть маленькую битву, чтобы выиграть большую войну. Пусть мудак считает, что уже победил и поставил меня на колени. Пусть празднует, уже мысленно считает наши с мигой деньги. Пусть дает клятвы своему боссу, что наш бизнес уже почти в его руках. Пусть. Но когда придет время, я встану с колен и все мои враги полягут. «Мика, малышка, сердце мое, душа моя, ты только дождись меня. Я приеду. Приеду, когда проклятый Сарта убедится, что я исправился и, наконец, встал на путь истинный, то есть принял его правила. Я приеду и заберу тебя. Спасу тебя, маленькая». Сначала предложение этой милой, но такой наивной студенточки показалось мне смешным. Я хотел бы уже отказаться от ее помощи. Ведь по факту из универа меня никто выгонять не станет. Диус Арту, недоносок псовый, позаботился об этом. А потом я вспомнил ее фото на стенде лучших. Раз надежда — гордость универа, то будет мне на руку, чтобы она взяла меня, такого плохого, испорченного и прожженного студента, своей маленькой крылышкой крылышко и поручилась за меня. Проректор донесет с Арта, что я взялся за ум. Надя станет для меня прикрытием. Ее безупречная репутация немного обелит мою мрачную, полностью запятнанную честь. И раз я использую ее, то будет правильно сделать для нее что-то взамен. Помочь влюбить в нее идиота горячего, проще простого. Этот болван ни единой юбки не пропустит. Единственный нюанс — он предпочитает холеных, модных и доступных чик. Одноразовые отношения — его стиль жизни. Его девушка — лишь прикрытие, что он не совсем подонок. Жаль, конечно, что она не видит его реального лица. Но, может, обжегшись с этим недоумком, дальше по жизни будет умней и выбирать начнет не только по смазливому фейсу и хорошему телу. Не хотелось бы, чтобы хорошую девочку сломал Алекс Горячев. Неопытная она совсем, сплошная наивность. Она ведь после него может навсегда разочароваться в парнях и любви. Мне какое до этого дело. Она решила, что любит его, что он герой романа. Пусть так и будет. Раз смотрят на него сквозь призму розовых очков, ее выбор. Но когда эти розовые очки разобьются стеклами внутрь, ей будет очень больно. Правда, они шрамами сберегут ее от новых ошибок в любви и придет прозрение. Уйдет доверие, не будет больше казаться жизнь идеальной. Пропадет навсегда наивность, она увидит, что невинность чужой души сплошная ложь, всего лишь маска. Как раньше уже не будет никогда, вот тогда и наступит взросление, тогда изменится ее душа. И почему мне сейчас кажется, что я думаю не об этой девушке, что сидит напротив, а о себе? Это все обо мне. Рано я повзрослела, рано увидел всю грязь мира и человеческих душ. Жаль, что этой девушке предстоит столкнуться с другой стороной нашего мира, но по-другому никак. Живем в гребанном, несовершенно малчном и прожженном социуме. Притворяемся хорошими и правильными, играем в игры, придумываем правила, которые сами же и нарушаем. Усмехаюсь про себя. По сути, вся социальная жизнь на земле — мафия. Мы все рабы мафии. Кому-то подчиняемся, прогибаемся, стараемся изо всех сил выбиться в лучшую жизнь, рвем жилы и нервы, угождаем тем, кто живет чуть лучше, чем мы. Мечтаем, чтобы нас заметили, выделили из огромной толпы таких же неудачников, а потом радуемся жалким подачкам и думаем, что вытянули счастливый билет, а по сути это просто пустышка. Реальное счастье — это свобода, свобода от всего и всех. Но такое невозможно, точнее, возможно. Смерть вот так просто. Но я не горю желанием отправляться во владение костлявой, рано мне. А то, чем активно роет себе могилу, пусть, зато глубже упадет. Стряхиваю головой, прогоняю мрачные мысли. что давно меня философствовать не тянуло, эта малышка вдруг навела на серьезные мысли. Смотрю на нее мысленно улыбаюсь. Девушка, что сидит передо мной, хорошенькая. Не хватает ей лоск, уверенности в себе и расслабленности. Слишком зажатая, как перепуганный зверек перед хищником. Я помогу ей добиться внимания горячего, пусть ощутит себя красивой, желанной, нужной. Обязательно покажу ей и его истинное лицо. Решение принято. Надя. Я находилась в тотальном раздрае. Остаток субботы металась по квартире, как сама не своя, и находила себе места. В воскресенье начала думать. Как ненормально, прокручиваю, анализирую и по полочкам раскладываю разговор с Неро. Я прихожу к то что сглупила. Мне обрывает страх, даже ужас, ведь, по сути, я дала добро совершенно незнакомому парню, еще с дурной репутацией, некоторое время управлять своей жизнью. Я сказала, точнее, сама попросила его помочь мне с горячего. Это разве не дурость? Да что со мной такое? Не хватает словить паническую атаку. Кроме мамы, я никому не позволяла вмешиваться в мою жизнь. Даже отец никогда не лез ко мне, не давал советов, если сама не спрошу его. Сейчас ему и подавно все равно, как я живу и что делаю. Только мама меня понимала, всегда и во всем поддерживала и мягко направляла. Когда я не стала, мой добрый и прекрасный мир рухнул. Одинокая девушка с большими серо-синими глазами, так меня однажды охарактеризовала подруга Ира. Все мои знакомые первое время жалели отца и сочувствовали мне. А после всем стало все равно. Жизнь продолжается. Тяжело без мамы. Очень тяжело. А новая жена моего отца, если говорить без прикрас, просто отвратительная стерва. Манипуляторша, которая ловко настроила отца против меня. Раньше я приезжала в наш старый дом, откуда с приходом этой дряни очень быстро исчезли все мамины вещи. Ее стиль, ее запах. И этот дом превратился для меня в чужой и незнакомый Новый мир другой семьи. И каждый раз, когда я там, она играет на моих нервах, пытается вывести из себя, чтобы я выглядела в глазах отца, его первым неудачным отпрыском, зягнозами, невроз и психоз. И я пришла к верному решению минимизировать с ними общение, тем более папа все равно не интересуется мной. У него ведь есть сын, о котором он и мечтал. Мне лишь братика жаль, кого эта сука из него сделает? циничного недоумка, нарцисса-манипулятора. На самом деле, самая обычная девушка-студентка, которая потеряла близкого человека, теперь просто плывет по течению. Моя жизнь до скучного распланирована на пять лет вперед. Я строго следую своему плану, не схожу с намеченного пути. Так и проходила моя жизнь практически в одиночестве, не считая редких разговоров с Ирой и топ по сети. Да, друзья, добро пожаловать в мой маленький, скучный, банальный разрушенный мир. И эта стычка на парковке, до встречи разговор с Майклом Неро — настоящее глобальное событие в моей жизни. Это событие буквально выбило почву у меня из-под ног. Мне бы кто дал совет или просто подбодрил, но есть только я и мои тараканы в голове, и они находятся в панике. Ирке бы позвонить, но чего то мне стыдно признаваться лучшей подруге, что я попросила помощи парня, чтобы привлечь внимание другого парня. «Да, я боюсь, что она осудит меня, начнет журить или вообще посмеется. знаешь что так не будет. Ира хоть и взрывная, но рассудительная, со мной не будет жесткой. Но страх путает мысли узлом связывает все внутренности, потому я решаю подруге ничего не говорить» пока сама не пойму, насколько тупое решение приняла по десятибальной шкале. Набираю полную ванну горячей воды с пеной, погружаюсь в нее с головой, ощущая приятное покалывание, пощипывание. Задерживаю дыхание и просто лежу. Такой способ помогает мне прийти в себя и собрать себя в кулак. Под водой слышен легкий приглушенный гул. Проходит около 30 секунд, легкие начинают жечь, И я выныриваю, делаю глубокий вдох, убираю с лица пену открываю глаза, чтобы тут же закричать. «Господи!» — кричу в ужасе, глядя на Майкла Нера, который, как ни в чем не бывало, устроился прямо на кафельном полу и прислонился к стене, прямо напротив ванны, где я сейчас купаюсь. «Спасибо, что сравнила меня с ним», — хмыкает парень. «Но это всего лишь я, Майкл». Хоть, черт! Верещу я и прикрываю грудь руками. Как ты как ты оказался в моей квартире? Убирайся, живо! Я нахожусь в настоящем шоке. Паника накрывает за головой. что часто я не знаю, просто не знаю, что делать. Нера поднимается с пола, и тут я замечаю, что его лицо, мягко говоря, поправлено. Вровь левая рассечена, кровь уже не идет, уже начала запекаться. Скула правая пухшая, и на ней вскоре расцветет синяк. Нижняя губа тоже подбита. «Эм, что с тобой?» я тут спрашиваю почти спокойным голосом. Он пожимает плечами, усмехается, показывает на свое лицо и произносит. «Разве не ясно? Подрался?» «О, выдыхаю я. Из-за девушки?» Он смеется и тут же стонет, но с улыбкой отвечает. «Разочарую тебя, Надя, но я не романтик». Подрался с хозяином квартиры, которую снимал. Теперь я бездомный. И раз ты меня взяла под опеку, то пока буду жить с тобой. От его наглого заявления у меня глаза чуть не вываливаются из орбит. Я даже забываю, что вообще-то голая в ванне сижу. Что? Рявку я от бессильной злости бью руками по воде. Пена пузырьками поднимается в воздух, обрызги разлетаются в стороны, попадают на Майкла. Несколько капель выпадают мне в глаза не кипятись надя не кипятись рычу я да ты спятил наши взгляды встречаются Моё сердце начинает биться быстрее у меня появляется чувство то самое чувство которое знакомо всем и каждому когда тебе хочется спрятаться забиться в какой нибудь самый дальний безопасный угол но ты не можешь и кажется что небо падает на тебя и вот вот раздавит я даже забываю как дышать «Чёрт, во что я ввязалась?» И без того темные глаза Майкла Нера горят чем-то дьявольским. Наблюдая за моим страхом и замешательством, в его губах появляется идеально белая улыбка. Она пугает меня до безумия. «Я не доставлю тебе неудобств, обещаю. Не надо меня бояться, лады?» «И это...» «Извини, Надя, иди в задницу Нера, рявкую со слезами на глазах». Он поднимает руки в сдающемся жесте и выходит из ванной. «Боже мой, какой кошмар!» Выдыхаю сокрушенно и включаю душ.